а также неутолимую и смертельную ненависть ко всем, кого они касались. Хотя ей незачем было завещать ее мне, потому что эту ненависть я унаследовал гораздо раньше. Она отказывалась верить, что девушка покончила с собой, а стало быть и с ребенком, и не сомневалась, что родился мальчик, и этот мальчик жив. Я поклялся ей затравить его, если он когда-нибудь... появится на моем пути, не давать ему ни минуты покоя, преследовать его самой неукротимой жестокостью, излить на него всю сжигавшую меня ненависть, и, если сумею, притащить его к самому подножию виселицы и тем посмеяться над оскорбительным завещанием отца. Она была права, он появился, наконец, на моем пути. Я начал хорошо, и не будь этих болтливых шлюх, Я бы кончил так же, как начал. Когда негодяй скрестил руки и в бессильной злобе стал в полголоса проклинать самого себя, мистер Браунлоу повернулся к потрясенным слушателям и пояснил, что еврей, старый сообщник и доверенное лицо Монкса, получил большое вознаграждение за то, чтобы держать в сетях Оливера, причем часть этого вознаграждения надлежало возвратить в случае, если тому удастся спастись, и что спор, возникший по этому поводу, повлек за собой их посещение загородного дома с целью опознать мальчика. — Медальон и кольцо? — сказал мистер Браунлоу, поворачиваясь к Монкс, Я их купил у мужчины и женщины, о которых говорил вам. А они украли их у сиделки, которая сняла их с трупа, — не поднимая глаз, — ответил Монкс. — Вам известно, что случилось с ними. Мистер Браунлоу кивнул мистеру Гримуэгу, который, стремительно выбежав из комнаты, вскоре вернулся, подталкивая вперед миссис Бамбл и таща за собой упирающегося супруга. — Уж не обманывают ли меня глаза? — Или это в самом деле маленький Оливер? — воскликнул мистер Бамбл с явно притворным восторгом. — Ах, Оливер, если бы ты знал, как я горевал о тебе! — Придержи язык, болван! — пробормотала миссис Бамбл. — Это голос природы! — Миссис Бамбл, это голос природы! — возразил надзиратель работного дома. — Неужели я не мог расчувствоваться? Я, воспитавший его по-приходски, когда вижу, как он восседает здесь среди леди и джентльменов самой приятнейшей наружности. Я всегда любил этого мальчика, как будто он приходился мне родным... родным дедушкой, продолжал мистер Бамбл, запнувшись и подыскивая удачное сравнение. — Оливер, дорогой мой, ты помнишь того достойного джентльмена в белом жилете? — Ах, Оливер... На прошлой неделе он отошел на небо, в дубовом гробу, с ручками накладного серебра. — Довольно, сэр, — резко сказал мистер Гриммэйк, — сдержите свои чувства. — Постараюсь по мере сил, сэр, — ответил мистер Бамбл. — Как поживаете, сэр? Надеюсь, вы в добром здоровье? Это приветствие было обращено к мистеру Браунлоу, который остановился в двух шагах от почтенной читы. Он спросил, указывая на Монкса. — Знаете ли вы этого человека? — Нет, — решительно ответила миссис Бамбл. — Может быть, и вы не знаете? — сказал мистер Браунлоу, обращаясь к ее супругу. — Ни разу в жизни его не видел, — сказал мистер Бамбл. — И, может быть, ничего ему не продавали? Ничего — Ничего, — ответила миссис Бамбл, — и, может быть, у вас никогда не было... — Золотого медальона и кольца? — сказал мистер Браунлоу. — Конечно, не было, — ответила надзирательница. — Зачем нас привели сюда и заставляют отвечать на такие дурацкие вопросы? Снова мистер Браунлоу кивнул мистеру Гриму игу, и снова сей джентльмен с величайшей готовностью вышел, прихрамывая. На этот раз его сопровождали недородный мужчина с женой, а две... параличных женщины, которые шли трясясь и шатаясь. Вы закрыли дверь, когда умирала старая Салли, сказала шедшая впереди, поднимая высохшую руку.